Моё внимание привлекло лёгкое движение за спиной мужчины в камуфляже, заметное только с моего места. Я никак не отреагировал на увиденное, даже когда мои мысленные расчёты скорректировались с учётом нового развития событий. «В наши дни на чёрном рынке можно купить что угодно», заявил я, лениво играя с уродливым обезьянним пресс-папье, включая смертельный яд. «Знаешь, какой разрушает сейчас твою нервную систему?»